Те же журавли шумели на озере в конце сентября, когда Айна раскладывала на скамейке у дома последние помидоры. Уже улетаете? Погодите немного. Вы же вернётесь весной, когда Грав засеет поля, а мир вокруг робко начнёт зеленеть. Будете пролетать над Рокастрадой, передавайте привет. Впрочем, я даже не знаю, там ли сейчас Томас. Когда Айна позволили вернуться домой, Грав предложил нанять людей, чтобы навели порядок на дворе и у сарая, и она согласилась. Вначалу ей показалось, что всё выглядит как прежде, но что-то необычное бросалось в глаза в окне. Тюль, который Томас повесил по её просьбе. Она не стала снимать его. Какой теперь смысл его беречь? Праздник уже отгремел, и особых случаев больше не предвидится. В прошлые выходные мать с Джейми сыграли свадьбу. Шаферов было трое, и с каждым из них Айна станцевала как минимум по разу. Джейми исполнил для матери серенаду собственного сочинения. А мать посвятила ему стихи. О произошедшем не вспоминали. Эта тема отправилась в шкаф со скелетами. Да и Айна не хотела омрачать материнскую радость и искренне пыталась веселиться с остальными. Но ушла пораньше, вернулась в гостиницу и смотрела из окна на полную насмешливую луну. Напевала что-то о горе-мечтателях, пока не осознала, что находится не дома, и ее могут услышать соседи. Возвращалась домой на первом автобусе, думая о Томасе. попытается ли он вернуться к Эри, поняв, каким манипулятором оказался Паво? Примет ли его Эри? Пост на Фейсбуке сочился ненавистью, но ведь она пыталась всё сохранить. Или потенциальное заключение Томаса станет для его бывшей невесты слишком большим позором? Она не знала Томаса и не понимала, чего тот хочет от жизни. И всё же для неё он был кем угодно, но только не чужаком. Полиция не забрала его вещи, и хоть он не отвечал ни на звонки, ни на письмо, которое Айнатаслала, добравшись наконец до библиотеки, она решила сберечь их. Пара словарей, календарь, чёрные трусы и того же цвета носки, футболка с надписью Lorem ipsum. Бессмысленная фраза, которую используют как заменитель текста при подготовке к печати. Томас купил эту футболку на какой-то заправке в Швеции. Какая сама ирония. Я заменил собой виновного. сказал он как-то с печальной улыбкой. Было и ещё одно совпадение. Так называлось стихотворение в сборнике Хаухя. Айна не решалась прочесть его. Она занималась помидорами: на жёлтые в одну кастрюлю, красные в другую, к красным обычный лук, к жёлтым шалот, к обоим немного тростникового сахара и чуть-чуть бальзамика. Пусть варится на медленном огне до густоты, а потом можно будет сходить посмотреть лисички. Марита недавно хвасталась, что собрала 5 кил. Возведение стен уже началось. Пока они выросли по щиколотку, но с каждым днём становились на пару миллиметров выше. Алтаря ещё не было, однако на столе уже горела свеча. Рядом Айна поставила фотографию, которую раньше прятала в сауне, и выпилила для неё рамку. Когда-нибудь она выберет цвет и покрасит её. На подлокотник дивана с широко раскрытыми глазами вскочил рыжий, видимо, из леса вышел олень. Затем радостно залаяла жемчужина, но Айна всё ещё не решалась поверить, что надежда сбывается. Похудевший после прежнего Томас стоял посреди двора и искал глазами следы сражения, которых уже несколько недель как не осталось. Айна захотелось выскочить на улицу, броситься ему на шею, долго сжимать в объятиях, но она сдержалась. Не будь смешной. Ты всё выдумала, это никогда не было правдой. Он всего лишь пришёл за вещами, не за тобой. Стук Скрип входной двери, затем кухонный. Айна повернулась, но против света увидела лишь очертание Томаса, не лицо. «Привет!» «Привет!» И все. Никаких прикосновений. Слышно было лишь, как булькает на плите, как рыжая спрыгивает на пол, мурлычет и трется о ноги Томаса. В открытую дверь вошла черная и присоединилась к церемонии приветствия. Он нагнулся погладить кошек, избегая смотреть на Айна. «Выпустили на той неделе». сказали я больше следствию не помеха что на суд могу прийти добровольно они давили на тебя ты сказала что это я связал пава да но в магазине расскажут что верёвку клей и тиски покупала я по моему приказу не забывай ты не можешь всё взять на себя я также погрязла в этом и не меньше виновата в катастрофе это не твоя война ты просто стала жертвой среди мирного населения Томас взял чёрную на руки, словно чтобы защититься от Айна. «Так я, по-твоему, жертва?» «Ничего себе!» Айна отвернулась, чтобы перемешать содержимое кастрюли. Ей захотелось запустить в него горячей крышкой. Пусть забирает вещички и проваливает. Навсегда! «Не пойми привратно. Я просто жалею о том, что сразу не обратился в полицию, как ты настаивала, что испортил тебе жизнь. Она и так была испорчена ещё со времён котят, которых не было». И не потому, что от этого нельзя оправиться, а потому, что я сама запрещала себе забыть». Айна говорила с кастрюлей, будучи не в состоянии выдержать взгляд Томаса. Не в лицо врать проще. Но черное предательски вырвалось у него из рук, и он приблизился к ней. Стал рядом, однако не прикасался. Перед уходом я видел Хиппеляйнина. Он искренне сожалел, что они ошибочно охотились за мной. Дал дельные советы, как вести себя в тюрьме. «Сказал, что торпеды, которые уже сидят, обо мне позаботятся, что я теперь их кореш, тебе передавал привет». Айна вздрогнула и заглянула ему в глаза. «Ты серьёзно?» Я стрелял в человека, покрывал убийцу и, чёрт знает, сколько раз врал полиции. Плюс меня подозревают в вымогательстве. Очень может быть, что условным сроком я не отделаюсь, но я сделаю всё возможное, чтобы справиться. Стараюсь думать о том, что в тюрьме допишу диссертацию, а может, и впрямь займусь сравнением тюремного жаргона. Улыбка Томаса была грустной. Это ради меня он бодрится, а должен кричать. «Что же ты, зараза, наделала?» Их плечи соприкоснулись. Айна ощутила запах тмина и березового шампуня. «Однако, можем же мы?» Начал и не закончил Томас. «Можем», — ответила Айна, хоть и не знала, о чем он. «Это было неважно. Будущее оставалось неизвестным. Тьма, боль, раскаяние, зияющая пустота. Возвращение прежних кошмаров. Но звезды продолжат светить, а журавли вернутся весной. А они двое сами решали, что делать. Здесь и сейчас. Айна склонила голову Томасу на плечо.